Глава 26. Ричард остановился сразу за дверью и посмотрел на Леовин, замерзшую перед ним лицом к дому. Не так происходила эта встреча, как он предполагал, но и спорить с Аарин он не стал. Ричард оперся спиной о дверь и, сощурившись, посмотрел сквозь кованый забор на рассветную улицу городка, по которой торопились первые жители. Может, он не должен узнать от Аарин о том, что на самом деле связала его так прочно с Вероникой? Вмешалась ли тут на самом деле Хилоин или нет? Или на самом деле он не хотел услышать о том, что Ника вернется в свой мир, как и мечтала, все это время? Что все это насмешка триединой? Леовин шагнула ближе, заботливо натянула Ричарду капюшон и коротко улыбнулась только губами. Хочет, чтобы не возникло новых проблем. И переживает за его чувства. Ричард и сам за себя переживал. Нехорошее волнение ворошило в душе угли, раздувает леющий болезненный огонь. «Не от этого ли так паршиво и ломит голову?» Ричард оттолкнулся от двери и пошатнулся. Во рту какой-то горький привкус. «Светлая мать ее!» Леовин уставилась за его спину и сказала резко. «Что-то не так. Открой дверь, Ричард!» Он и сам уже услышал тихий возглас в доме и схватился за ручку. «Заперто!» «Как и стоило ожидать!» В один миг разлетелась в дребезги вся меланхолия. Ричард грохнул кулаком по двери. «Бесполезно!» «Арин!» Ярость засплала мир туманом. Леовин побежала в обход дома, чтобы зайти с противоположной стороны. И он бросился следом, чувствуя, как двоится перед глазами. Леовин споткнулась. Но Ричард удержал ее за руку и с последних сил довел до черного хода. И увидел, как в дальнем конце улицы исчезает в пыли экипаж. «Ах ты ж хитрая зараза, Аарин!» «Все это время так натурально играла роль сочувствующей, что он в конце концов ей поверил. Да и некому больше было ему верить. Чего уж тут!» Ричард ворвался в дом. Там нашлись два его воина, тоже усыпленные и подсыпанные во твар гадостью. Светлая знала, как действовать тайно. Больше десяти лет она прослужила совету. Роджера она еще по приезду уговорила покинуть на время дом. А значит... Готовила это с самого начала. И она знает, что у него мало шансов нагнать ее в столице с его положением. «Где оставили лошадей, знаешь?» Обернулся он к Леовин. «На постоялом дворе, за углом, кажется. Там большая конюшня». Леовин явно держалась из последних сил. Да и он сам едва не падал. На улице начали появляться люди. Но Ричард уже не думал о возможных проблемах. Не до того. «Надо забрать лошадь и нагнать Аарин» пока Таня наделала глупостей. Он вспомнил последнее касание плеча Вероники, обнаженную шею с упавшей из непривычной высокой прически прядью. Вспомнил встревоженное лицо в полоборота и смотрящие на него с упрямой надеждой и пылкостью глаза. А ведь еще час назад она предлагала уехать, остаться с ним, возможно, навсегда. Она доверилась ему, доверилась полностью, а он сам поклялся не отпускать. Возле постоялого двора Его догнала Леовин и потянула за рукав, мол, «Стой!». Ричард обернулся. Мир замедленно ответил на это движение и увидел, как к нему стремительно, разрывая эту невыносимую неспешность, несется сокол. Птица, шумно замахав крыльями, уселась на руку, и Ричард резко сорвал с ее лапы записку. Ричард развернул новое донесение, прочел и скомкал обратно. «Рассказывай!» приказала Леовин, хватая его за руку. Он посмотрел ей в глаза, удержав, чтобы сестра не упала. В пограничье прямая угроза. Захватили деревню. Гарнизон переходит к обороне. «Возвращаемся, Ричард!» Ледяным голосом произнесла сестра, тяжело сглотнув. «Прямо сейчас!» Казалось, с каждой секундой чаши весов тяжелеют, оттягиваются вниз под грузом человеческих жизней и промедление заставляет принимать все более трудные решения. Рискнуть теперь придется не только собой. Ричард зло стиснул зубы. Биться до последнего и победить? Арин. такую ты пророчила мне судьбу, не так ли? «Веронику», — начал он с хрипом в голосе, — «увели силы, Леовин, и я сам лично отдал ее в руки врага. Ты думаешь, я в силах так просто взять и вернуться в Варенхилл после этого, зная, на что способны люди в столице? Леовин!» Призвал он замолчавшую и на глазах слабеющую сестру к ответу. «Скажи мне, Леовин, я... я могу так поступить?» «Я не знаю, Ричард. Мой сын и муж в опасности». Ричард с усилием прикрыл глаза. «Малыш Маркус и Сидор дороги и ему безумно. Но должен быть какой-то другой путь. Должен быть». «Вероника тоже в опасности. Я не готов ее потерять. Не готов, не так». «Замок выстоит месяц». Я дойду до столицы и заставлю их прислать туда армию, любой ценой. «Твое слово теперь немного для них значит. Они отослали тебя охранять границы, но сдается мне...» Прозорливо заметила Леовин. «С прошлого утра они охраняют и границы с пограничьем». Ричард покачал головой, приподняв ладони. «Хорошо, да, ты права. Все это выглядит весьма паршиво, но...» «Я найду Сивиль. Когда-то она обещала ждать меня вечно, я заставлю ее помочь». Ричард усмехнулся. «Скажи, ты все еще уверена, что все должно было быть именно так?» Я очнулась, когда моих губ коснулось что-то холодное. Почувствовала, как жесткая ладонь приподняла голову, с трудом разлепила веки и увидела перед собой ослепительно блестящий край чаши. «Пей!» Я, послушно, не думая, сделала глоток. Настолько пересохло все во рту, как в пустыне, похоже на простую воду. «Как же вкусно!» Так осталось понять, где я, кто я и кто этот человек с металлической чашей. Сделав еще пару глотков, я покатала живительную влагу во рту, проглотила и откинулась обратно без сил. Воспоминания возвращались картинка за картинкой. Ночь с Ричардом, разговор со светлой, привкус во рту, похищение и беспаминство. Мир слегка кружился и плыл. Но я сделала усилие и повернула голову набок. «Где Ричард?» Мне не ответили. Не буду верить, что он добровольно сдал меня этой высочайшей. Такого просто не может быть. Я закрыла глаза и вспомнила его утренний взгляд и бесконечное тепло при прощании. Как хитрый шпион, он мог бы это сделать. Но я больше верила своему сердцу, а в нем все звучало предельно ясно и однозначно. Веки снова сомкнулись, и я уснула. «Добро пожаловать в Бетхар!» — раздался знакомый голос над ухом. Я без удовольствия открыла глаза. Был такой сладкий сон, уже не помню, какой, но в нем точно присутствовал мой верный рыцарь. «Спасибо», — ответила я не в попад, сфокусировавшись на говорящей. «Светлая Аарин, высочайшая, приближенная к совету. Какая честь!» «Давай, приходи уже в себя, не притворяйся». Ты всего лишь крепко поспала в дороге. Я тебе даже немного завидую. Для тебя она прошла в паре мгновений. А нам пришлось трястись до столицы больше двух суток. Я везунчик. О, да. И я попыталась улыбнуться всем назло. Чёрт побери, я и правда везучая. Я попала в этот мир и вдруг узнала, что такое любовь. И умереть теперь не так уж жалко. Снова ощутила в сердце это тающее, нежное, Невесомое такое объёмное тепло, как облако сахарной ваты, в которое можно упасть с разбегу. Утонуть просто. Это я траву выпила или чем-то и надышалась ещё. Я начала хихикать, а потом не смогла остановиться и смеялась, запрокинув голову на какой-то кушетке, куда меня уложили. Приоткрыла глаза, сощёрясь от света, и, наконец, увидела над собой ту самую светлую. «Ну, здрасте». «Очнулась?» «Хорошо». «Сядь!» «Ох, какая строгая!» «Неудивительно, что в Лиавин от такого воспитания осталось не так много мягкости и нежности, как в армии. Очнись! Сядь! Поедешь со мной!» «Удивите меня, высочайшая! Чем же я могу быть вам полезна?» «У тебя редкий дар, который, правда, еще не пробужден толком. Такой, как был у Лиавин после трех лет обучения. Но у нее теперь ребенок» который привязал ее к себе и спутал слишком многое. А она была мне так нужна. Стало еще понятнее, чего все-таки Леовин с первого взгляда ощетинилась на меня. Почувствовала мою силу, созвучную своей, а значит, поняла, на что я способна. «Так значит, я не его, посланница Хилоин», — усмехнулась я. «Это совпадение, деточка. Видимо, первая, похожая на тебя по силе, оказалось и похожа внешне». Ричард тоже так считает, хотя я вижу, что часть души верит и в легенду. Ты пришла к нам из другого мира. Такое, говорят, случалось и раньше, но, думаю, крайне, крайне редко. От того и превратилась в легенду. Я глубоко вздохнула, даже не пытаясь удержать это все в голове. Ричард, где он сейчас? Попробует ли меня догнать и вытащить отсюда или вернется с сестрой в замок, защищать своих людей и свои земли? Последняя отчаянная попытка. Посмотрев в изящно подведенные глаза высочайшей, я заговорила. «Ричард говорил, что вы хорошо к нему относитесь. Зачем же так? Можно было договориться по-хорошему?» Арина опустилась на стул напротив кровати и заговорила на удивление доброжелательно. «Я по-прежнему люблю Ричарда и не желаю ему зла. Но мне нужно было убедиться, что он прав. А когда убедилась... А Арин задумчиво замолчала. «Совету нужна моя помощь в войне. Но все, что я могла дать, рассказать о трех вариантах дорог. И одна из них та, которую Ричарду не понравится совсем». «Не понравится? Что может быть хуже того, что его лишили власти? Сослали в пограничье и оставили практически одного сражаться с полчищем джоголандцев, которые натравляют на ваши земли монстров?» «Может, милая». Но такова цена за победу в более важной войне. И ты нам в этом поможешь. Вы убьете его? Убьете Ричарда? Это мило, что ты так беспокоишься о нем. Когда-то и я в нем души не чаяла. Но он выбрал не ту дорогу. И обратно не повернуть. Вот как значит. Не повернуть? Но отчего сам Ричард или Авин считают иначе? И то, что я слышала от Хилаин сама тогда, перед тотемом, В деревне Йорана. Я смотрела на Аарин, стараясь не показывать своих мыслей. Но все сильнее, подозревая, что она далеко не все мне говорит, только то, что считает нужным. Это логично, впрочем, если они вместе с советом намерены использовать мои загадочные силы. Что я должна сделать? Скоро тебя призовут в совет. Подобными тебе силами в совете обладают двое. Им нужен третий, а меня уже не хватает. Нам теперь нужны не только возможные вероятности. Нужно сделать это действительностью. Не боитесь, что я выберу не ту судьбу, которая вам нужна? Я вспомнила, как изменила путь тогда, когда Ричард схватился со стражниками. Но тогда меня взяла за руку Леовин и будто помогла в этом. Да, наверное, это было и ее влияние тоже. На что я способна сама по себе, интересно? Вернуться домой одним своим даром Мне ведь никак не удавалось. Изменить исход войны будет возможно только на ритуале. И на нем ты будешь не одна. Так что не переживай. Наши силы дадут твоему дару нужное направление. Значит, тогда мы с Лиавин изменили вариант судьбы со стражниками, потому что думали в одном направлении? Интересно. От масштаба возможностей кружилась голова. Менять судьбы, переплетать реальности, творить свою собственную... «Если я и правда обладаю этим даром, о котором все говорят, то это просто что-то невероятное. А вдруг та блондинка из прошлого, которую нынче почитают за Ива, тоже я в прошлом воплощении? С ума сойти просто! Как говорила тогда Хилоин, я владею прошлым, настоящим и будущим. Ой, лучше не углубляться в дебри, иначе точно рехнусь». «Хорошо». В самое время, пожалуй, изобразить покорность. Я сделаю, что вы хотите. Но что потом? Подарите мне свободу. Или я вообще исчезну из этого мира, как сыгравшая свою роль. Интересно, исчезну на совсем, или вернусь в свою линию жизни? Или я оттуда так и не уходила, и где-то по-прежнему существует прежняя Вероника Самойлова. Живет с Сережей, репетиторствует и ничего не знает о настоящей жизни. А Арин внезапно улыбнулась. «Богиня подскажет». «Есть несколько вероятностей». «Прекрасно, как обычно». «Есть несколько новостей. Хорошие и плохие. С какой начнем?» Что-то подсказывало мне, что ни одна из вероятностей мне не понравится. В этот момент в помещение вошел мужчина, и Аарин пошла к нему, оставив меня наедине с моими собственными, не самыми приятными размышлениями. «С ума сойти». Я столько времени пыталась вернуться домой, а теперь, когда теоретически есть такая вероятность, очень хочу остаться. Хочу любой ценой спасти Ричарда от неведомой угрозы. Я ведь не смогу жить спокойно после этого. Черт возьми! Надо что-то делать. Сделав вид, что мне все еще нехорошо, и сжав ладонями виски, я потихоньку прислушалась к обрывкам чужого разговора. Услышала что-то про «Камень королей» и усмехнулась вспомнив, что уже читала однажды фэнтези-книгу с таким названием. Нет, они точно дали мне чем-то подышать, раз всё это вызывает у меня веселье. «Идём с нами!» — наконец приказала мне властная женщина, и пришлось подчиниться. Меня вывели из крохотной комнаты без окон, похожей под землёй, и повели по такому же тёмному коридору. Я мысленно приготовилась к мрачному кровавому ритуалу, но после подъёма по крутой лестнице Меня чуть не ослепил поток разноцветного света, льющийся с потолка. Я попыталась сдержать удивление, но не удалось. Настолько меня поразил сияющий храм с невероятной высоты потолком. До самых небес! Я обернулась. Свет лился из бесчисленного множества витражных окон. Оранжевый, красный, зеленый и голубой. Переливались, и от этой картины перехватывало дух. Высоченные мраморные колонны уходили до потолка, один в один гигантские, перевитые хитрым узором стволы деревьев и вплетались кронами в крутые своды. Храм света, который не может не вызвать настоящий божественный трепет и преклонение перед своим величием. Я даже успела заметить высокую статую Хилоин, когда сзади мелодичный женский голос спросил «Это она?»